Желон был много богаче генерала, и поэтому не настаивал. Денщик, между тем, разглаживал ладонью кредитку на крышке сундука. «Что ты там делаешь, Шарамон?» — спросил генерал. «Собираешься ее разменять?» «Нет, я думаю ее сохранить, господин генерал», — ответил денщик. Генерал, слонив влево свое слегка тронутое морщинами лицо, сдул воображаемую пылинку. «Вы правы, Желон». «Надо хорошенько кутнуть. Отныне только это мне и остается», — сказал он. Часть десятая. По-настоящему чувство одиночества охватило генерала только тогда, когда он проснулся в своей квартире на авеню Боске. Он еще не успел подыскать себе прислугу, привратница, приготовила ему завтрак и раскрыла окна. Свет проник в запыленные унылые комнаты, где все поблекло за те несколько месяцев, пока они стояли пустыми. Генералу вдруг почудилось, будто он возвратился к себе на следующий день после собственной смерти. Он нашел, что башмаки плохо вычищены и принялся чистить их вторично. Попытался без посторонней помощи натянуть брюки, но только причинил себе сильную боль. Ему пришлось обратиться за помощью к привратнице, кто была не слишком опрятная женщина лет сорока. Три года назад, сразу после перемирия, она бы засуетилась вокруг раненого героя, не посмела бы дотронуться до него, предварительно не вымыв рук и не причесавшись. Теперь же она презрительно и брезгливо смотрела на этого старика, которому нужно было помочь одессу. И даже заявила генералу, что долго его обслуживать не сможет. Выбрасывая вперед ногу, он обошел квартиру, где отныне должен был проводить свою жизнь. Переносные печи саламандра, поставленные в каминах, мебель под Людовика XIII и африканские безделушки, в передней, расшитая серебром, но уже изъеденная молью, Марокканское седло, переплеты книг стали бурыми от пыли, фотографии с автографами его бывших начальников, галиени, жофра и других менее известных генералов пожелтели. Вчера еще он радовался тому, что сохранил эту квартиру и найдет сувениры на прежних местах, а теперь ему хотелось очутиться в гостинице, За границей, где угодно, только бы не здесь. «Надо что-то предпринять, иначе я с ума сойду», — подумал он. «Не пройдет месяца, и пустишь себе пулю в лоб». Подумать только, после ранения я был так рад, что выкарабкался. Какой глупец, если у человеку повезло, и он лежит при смерти. Он не последовал общему правил, не создал себе семейного чага, у него не было ни жены». «Ни детей. Я жил только для себя. И вот мне наказание». «Нет, при чем тут наказание? Что я такое совершил? Чем заслужил его?» За какие-нибудь четверть часа он мысленно перебрал все оставшиеся ему возможности уйти в монастырь, чтобы ни о чем больше не думать, окунуться в политику, выставить свою кандидатуру на выборах в Сенат, затем с трибуны сказать этим олухам все, что он о них думает. Но он знал, что это только фантазия, что прежде всего следует привести в порядок свой штатский гардероб, отремонтировать квартиру. Он отправился завтракать в офицерский клуб. В это время года там бывали немногие, главным образом те, кто не знал, куда себя девать, то есть только такие же офицеры в отставке, как и он. Но только уволенные из армии На несколько лет раньше Они скучали в просторных залах С позолотой библиотеки Дремали после еды Или собравшись по двое, по трое Беседовали с видом заговорщиков Сидя в оконных нишах Время от времени Кто-нибудь подымался И волоча ноги брел к столу За иллюстрированным журналом Затем возвращался На свое место Внезапно В этом морге гремел зычный голос. Кто-то требовал у официантов черного кофе, но полумертвые не пробуждались. И все же, когда вошел генерал Деламонерри,